Баллада толкователя снов. Дорога, плавясь в закате, Олеет, вьется змеей, Не увидать на карте Длинной дороги той. Пропасти, перевалы, Тучи, кручи, снега, Дальних морей, причалы, Новые берега. Поступью величавой Вышла из-за угла Дива зовется славой. Мимо тебя прошла. Снова дорога вьется, Дождь золотых монет. Это уловки солнца. День промелькнул, их нет. Злато, что капли в сито. Дальше иди и верь. Где-то в краю забытом Маленький домик, дверь. Что же теперь? Лишь малость. Ключ подобрать к двери. Видишь, ладонь разжалась. Ключ на тропе right